Глава двадцать 22. В последних классах школы наши с сэммы совместные прогулки оказались несколько ограничены. Мы по-прежнему могли сходить вместе в кино, в кафе или в один-два небольших магазина, но шататься по универмагу или по парку в течение трех-четырех часов было Эмме уже не по силам. Для этого пришлось бы брать на прокат инвалидное кресло, а ей естественно не хотелось показываться перед знакомыми в таком виде. Ее вынужденное затворничество напоминало мне, что драгоценное время уходит, и я с новым рвением взялся за книги. Я штудировал каждый научный труд, каждую статью о человеческом сердце, какие мне только удавалось найти на увы, чем больше я читал, тем сильнее недоумевал. Почему в учебниках чаще всего говорится о нём, как об органе, который практически не поддается лечению. Наука вообще и медицина в частности, спасибо Аристотелю и Декарту, разделила человеческое тело на части и системы. В общем-то, это было правильно, как же иначе разобраться с его устройством. Дело было в другом. Я начал подозревать, что поправиться и получить исцеление две совершенно разные вещи. Как-то раз, когда мы возвращались из школы, Эмма взяла меня за руку и увлекла в яблоневый сад, принадлежавший одному из наших соседей, старику Скиннеру. В последнее время она была какая-то грустная, вялая, почти не рисовала и редко выходила из дома без меня. Сегодня однако Эмма выглядела особенно бледной и хрупкой, а за ее улыбкой скрывалась печаль. Казалось, она понимает, что времени у нее осталось немного и уже ни на что не надеется. Усадив меня под большой яблони, земля вокруг которой была усыпана упавшими плодами, Эмма протянула мне какую-то небольшую коробочку, завязанную красной ленточкой. Солнце опустилось довольно низко, и можно было ясно различить седые пряди, совсем недавно появившиеся у нее на лбу, и над душами. Эмма была брюнеткой, и эта ранняя седина особенно бросалась в глаза. Развязав ленту, я увидел в коробке небольшой золотой медальон на тонкой золотой цепочке, размером с четвертак. На лицевой его стороне было выгравировано: "Больше всего хранимого храни сердце твое». Продолжение цитаты я нашел на оборотной стороне, потому что из него Источник жизни. Двенадцать магических слов. Ни слова не говоря, Эмма повесила медальон мне на шею, и мы долго сидели под деревом среди травы, запаха яблок и птичьего пения, снидаемые тревогой и неуверенностью. Эмма прислушивалась к мерному биению моего здорового сердца, А я к неровному, замирающему, слабому стуку в ее груди. Я легко коснулся ее волос, заглянул в глаза и прошептал про себя: "О, слава, однажды тобой соблазненный, тогда я прильстился не фразой изтозвонной, а тем, что в глубинах любимого взгляда безмолвно сияла любовь, как награда". Тем вечером я понял и многое другое. И мне стало окончательно ясно, что врачи могут помочь человеку поправить здоровье, могут продлить ему жизнь, но они не в силах его исцелить, сделать здоровым и целым. Это, как я теперь знал, задача совершенно иная. Куда более сложная.